Сидя за рулем своего Бьюика, Кроуфорд Слоун проехал уже полпути до дома. Мос Трибуро остался позади, он выскочил на скоростное шоссе Брюкнер, по которому быстро можно добраться до шоссе 95, пересекающего Новую Англию. Форд Темпа, отъехавший за ним от здания CBA, продолжал двигаться следом. Ничего удивительного, что Слоун не заметил этой машины. Не сегодня вечером... не в другие дни, когда она ездила за ним в течение последних недель. Дело в том, что водитель, молодой тонкогубый колумбиец с холодными глазами, взявший себе недавно имя Карлос, был большим специалистом по преследованию добычи. Карлос приехал в Соединенные Штаты два месяца назад по фальшивому паспорту и уже больше трех недель вел наблюдение за Слоуном, вместе с шестью другими колумбийцами, пятью мужчинами и женщиной. Подобно Карлосу, остальные тоже пользовались подложными именами, в большинстве случаев скрывая таким образом преступное прошлое. Прежде, до этого задания, члены группы не знали друг друга. Даже сейчас только Мигель, их лидер, находившийся сегодня в нескольких милях от них, знал, кто они на самом деле». Зато недолгое время, что они пользовались Фордом, машину уже дважды перекрашивали. При этом она была у них не единственной, чтобы слежку было труднее заметить. Наблюдение за Слоуном дало точную и подробную картину передвижений его и его семьи. Сейчас в потоке транспорта, мчавшегося по шоссе, Карлос ехал через три машины за Слоуном, так чтобы не выпускать Бьюика из виду. Рядом с Карлосом сидел еще один человек, отмечавший время в журнале. Звали его Хулио. Он был смуглый, со шрамом от ножевой раны, пересекавшим левую щеку, вспыльчивый, завзятый спорщик. Он был в группе связистом. За ним на заднем сиденье находился радиотелефон, один из шести аппаратов, связывавших машины с временным штабом группы. И Карлос, и Хулио, люди безжалостные, были тренированными снайперами, и оба были вооружены. А сбывив скорость, Слоун объехал место аварии, где столкнулись бамперами несколько машин, и снова стал вспоминать Вьетнамы Гарри Партриджа. Несмотря на успехи во Вьетнаме, да и блестящую карьеру потом, мысли о Партридже... не переставали бередить Кроуфорда Слоуна, правда, не слишком сильно. Вот почему он чувствовал себя неуютно в компании Партриджа, и порой у него мелькала мысль, думает ли Джессика когда-либо о Гарри, вспоминает ли какие-то особо личные минуты. Слоун никогда не задавал жене вопросов об ее интимных отношениях с Гарри. Он мог бы задать их много раз, в том числе и в начале их брака, и Джессика, будучи Джессикой, по всей вероятности откровенно ответила бы. Но задавать подобные вопросы было не в натуре Слоуна. Да, он, пожалуй, не очень хотел слышать ответы на них. Однако, как ни парадоксально... Эти мысли нет-нет, да и бередили его после стольких лет, и к старым вопросам прибавлялись новые. Гарри по-прежнему дорог Джессике. Общаются ли они, и не осталось ли у Джессики по сей день сожалений? А профессионально словно не мучило чувство вины, но... а в глубине души он знал, что Партридж работал лучше него во Вьетнаме, хотя славы больше досталось ему, Слоуну, да еще он и женился на девушке Партриджа. И вопреки логике он не чувствовал себя в безопасности, хотя такого чувства у него не должно было быть, и тем не менее он чувствовал беспокойство. Форд обогнал Слоуна и находился теперь на несколько машин впереди. Оставалось всего две-три мили до съезда на Ларчмонт. Карлос и Хулио, уже изучившие привычки Слоуна, знали, где он съедет с шоссе. Это был старый трюк — время от времени опережать добычу. Вот и сейчас Форд первым съедет с шоссе у Ларчмонта, дождется Слоуна и затем снова поедет за ним. Минут десять спустя, когда Слоун въехал на улицы Ларчмонта, Форд на некотором расстоянии последовал за ним и затормозил, не доезжая до дома Слоуна, стоявшего на парк Парк-авеню фасадом к проливу Лонг-Айленд. Дом, в соответствии с солидными доходами Слоуна, был большой и внушительный. Белый, под серой шиферной крышей, он стоял в тщательно распланированном саду, и к нему вела заканчивающаяся полукругом подъездная аллея. У входа выселись две ели, над двойными дверями висел чугунный фонарь. С помощью дистанционного управления Слоун из машины открыл дверь трехместного гаража, въехал внутрь, и дверь опустилась за ним. Форд подъехал ближе и с безопасного расстояния продолжал вести наблюдение.